Глава 33. На перегонке со временем. Лия. На этой неделе я поняла, что при всем желании времени остановишь. Логан и Мэнди нашли жилье в Веймаре в Германии намного быстрее, чем думали. Логан отправил письмо в университет, что присоединится к программе с первого же дня занятий. и Ему покупают билеты на самолет. Вылет в конце следующей недели. Итого у нас остается всего 10 дней которые пролетают в мгновение ока. Хотя Логан по уши занят оформлением документов и подготовкой к отъезду, мы каждый день выкраиваем время для нас двоих. Мы проводим ночи вместе, а я стараюсь постоянно быть рядом, особенно когда ему приходится справляться с эмоционально трудными ситуациями. «Так ты вернешься?» спрашивает Уилл, когда Логан в последний раз заходит в студию, чтобы попрощаться с коллегами. «К началу следующего учебного года. Если только не влюбишься в Германию. Здесь слишком много, и меня держит Уилл», — отвечает Логан, бросая на меня короткий взгляд, и я дарю ему улыбку. После этого Уилл обнимает его, и в этом чувствуется особая близость, как между отцом и сыном. Очевидно, что у них крепкая связь. Логан никогда не был близок со своими родителями, и я подозреваю, что он нашел в своем начальнике нечто вроде отцовской фигуры. «Место будет твоим, когда вернешься, парень», заверяет его Уилл, кривя рот в улыбке. «Едва ли кто-то еще захочет работать в твоей коморке». После этого Уилл обнимает и меня, заявляя, что давно мечтал познакомиться с той самой девушкой, о которой Логан не затыкается. Я с удивлением смотрю на Логана, приподняв брови. Он неловко почесывает затылок и с моих губ срывается смешок. У меня миллион вопросов к Уиллу, но я сдерживаюсь. Он уверяет, что я всегда могу зайти поздороваться, и хотя это звучит многообещающе, я сомневаюсь, что решусь переступить порог этого места в отсутствие Логана. Сейчас все, что мы делаем вместе, ощущается как в последний раз, и от этого у меня всю неделю на душе камень. Если бы не это, прошедшие дни были бы просто волшебными. Мы, наконец-то, вместе без всяких границ. Я могу целовать его на парковке, когда он заезжает за мной после занятий, брать его за руку, если захочется, и позволять ему обнимать меня за плечи на встречах с друзьями в Дэниелс. Каждый раз, когда он называет меня своей девушкой при ком-то, мое сердце начинает биться быстрее. Никто раньше не говорил об отношениях со мной с такой гордостью. Несколько дней назад, когда я была у него дома, я заметила, что на стене появилась новая иллюстрация. Та, что он рисовал несколько месяцев назад в Дэниелс. Теперь на ней изображены две фигуры. Они сидят на крыше фургона и смотрят на закат. С тех пор я все гадаю, мы ли это. Мне нравится думать, что да. Естественно, Кенни постоянно подшучивает над Логаном при любой возможности. Логан злится, посылает его к черту, а я смеюсь, потому что знаю, что на самом деле они с Сашей оба рады за нас. Мы с Логаном договорились, что в среду накануне отъезда я переночую у него, чтобы утром проводить их в аэропорт. Но пока мне есть чем заняться, и я прошу его забрать меня из университета чуть позже. После лекции я направляюсь прямиком в Дэниелс и замечаю блондинку за одним из дальних столиков. Она ждет меня. «Ну, поехали». «Привет», — говорю я, подходя к ней. Линда поднимает на меня взгляд и сглатывает. «Привет», — отвечает она неловко. Я сажусь напротив. Мы не разговаривали с тех пор, как я переехала в общежитие. Несколько дней назад я решила последовать совету мамы и написала Линде, предложив встретиться и поговорить наедине. «Я слишком хорошо себя знаю». «Пока мы не закроем этот вопрос, я не смогу отпустить ситуацию». «Как ты?» В ее голосе слышится нервозность. Линда выглядит безупречно, даже лучше, чем месяц назад. Тогда репетиции отнимали все ее время. Но спектакль они отыграли перед рождественскими каникулами, и теперь у нее наверняка график посвободнее. «Хорошо?» Отвечаю я, стараясь не вдаваться в подробности. «Привыкаю к порядкам в общежитии». Хозяйка нашла мне новую соседку. Видела ее вчера вечером. Она кажется милой. Надеюсь, вы поладите. Я тоже. Наступает пауза. Линда сжимает губы, будто не знает, что сказать дальше. Лия. Я знаю. Мне не нужно слышать это снова. Прости за все. Я поступила с тобой несправедливо. Ты была права. Я завидовала. Но это не оправдывает моих поступков. Я была ужасной подругой. Ты причинила мне боль. Я пойму, если ты меня ненавидишь. Видя ее искреннее раскаяние, я вздыхаю и откидываюсь на спинку стула. Я не ненавижу тебя. На самом деле мне даже не хочется держать на тебя обиду. Линда хмурится. На ее лице проступает смесь замешательства и надежды. Я продолжаю. Я рассказала родителям о том, что ты сделала. Мы долго думали, подавать ли на тебя заявление. «Хочу, чтобы ты понимала, чем это могло бы обернуться. Тебя бы, как минимум, исключили из университета. Ты это осознаешь?» Линда нервно сжимает руки. «И что вы решили?» «Я не буду этого делать. Лия, я... я... я не буду этого делать, потому что мы были подругами много лет, и мне было бы больно дойти до такого». «Перебиваю ее. Ты поступила неправильно» и эту ошибку тебе придется нести с собой всю жизнь. Решение оставить это в прошлом я приняла ради себя, а не ради тебя. Я тебе ничего не должна. Единственное, чего я хочу, — это забыть обо всем. Надеюсь, ты поступишь так же. «Наверное, мы уже не сможем снова стать подругами», — замечает Линда. Ее слова звучат горько, но меня это уже не трогает. «Если честно, я не чувствую ничего». Не знаю, было ли это хоть когда-то настоящей дружбой. Хочется думать, что да, но теперь я уже ни в чем не уверена. Впрочем, какая разница? Я просто хочу закрыть эту главу и оставить все в прошлом. Занимайся своей жизнью хорошо и оставь нас с слоганом в покое». Она кивает с подавленным видом и говорит. «Я слышала, что он уезжает в Германию. Да, завтра, на один семестр. Видимо, со мной он даже не попрощается». Мне приходится сдерживаться, чтобы не ответить грубо, что Логан ничего и не должен. Линда прикусывает губу. Как думаешь, сможет ли он когда-нибудь меня простить? Не знаю. Это неправда. Я знаю, что нет. Он мог бы простить ее за те слухи, что она распускала за его спиной. Но за то, как она поступила со мной? Никогда. Я знаю Логана. Он будет презирать ее всю жизнь. Думаю, думаю, я никогда не была в него по-настоящему влюблена, признается Линда. То есть он мне нравился, но я была одержима образом, который сама создала в своей голове. Мне казалось, что это вызов. Вслух звучит просто ужасно. Она сглатывает. Я рассталась с Маркусом. Мне нужно разобраться в своей жизни, прежде чем начинать отношения, иначе я снова причиню кому-нибудь боль. Надеюсь, у тебя все получится. Искренне отвечаю я. Я не желаю ей зла. Как я уже сказала, таить обиду бесполезно, она только разъедает изнутри. У меня есть дела поважнее. Я буду держаться от вас подальше, если хочешь, обещает Линда. Не стану ни во что вмешиваться. Ты мне задолжала. Знаю. Она делает паузу, словно не хочет прощаться. Жаль, что все закончилось именно так. Мне тоже. Больше говорить не о чем. Поэтому я встаю, выдавив из себя улыбку на прощание. Линда остается сидеть за столиком, пока я направляюсь к выходу. Мне нравится думать, что теперь я могу сама выбирать, как заканчивать главы своей жизни. И здесь я перевернула страницу. У меня есть настоящие друзья, которые ценят меня, позволяют мне быть самой собой, которым я доверяю. Я не желаю Линде ничего плохого, но наши пути больше никогда не пересекутся. Когда я выхожу на парковку, Логан уже ждет меня, как всегда, прислонившись к машине. Он внимательно разглядывает мое лицо в поисках намеков на то, что разговор с Линдой прошел плохо. Не обнаружив их, он улыбается. «Ты размазала ее по стенке?» — спрашивает он с легкой усмешкой. «Конечно нет. Ты же будешь ревновать?» Логан смеется. «Вот это моя девочка!» Он притягивает меня к себе и целует. «Я улыбаюсь». Мне нравится, как это звучит. Я бы отдала все на свете, чтобы остаться здесь подольше, просто целоваться с ним и ни о чем не думать. Но вскоре до нас доносятся голоса игроков футбольной команды, которые только что закончили тренировку. Я замечаю, как Райан таращится на нас, когда Логан, поцеловав меня напоследок, обходит машину и садится за руль. И я посылаю Райану нарочито ироничную улыбку. Дома у Логана все заставлено коробками. Я изо всех сил стараюсь, чтобы улыбка не дрогнула. Бенди носится туда-сюда, взвинченная до предела. Хотя я знаю, что Логан предпочел бы запереться в своей комнате. Остаток дня мы проводим, помогая ей. С каждой минутой момент прощания все приближается. Пока мы смеемся и пытаемся упаковать багаж, я думаю только о том, как буду по ним скучать. После ужина, когда мы покончили со всеми делами, Мэнди отправляется спать, а Логан ведет меня в свою комнату. Едва захлопывается дверь, как он прижимается ко мне. Его губы находят мои. «Я буду скучать по тебе», — шепчет он. «Я не дам тебе уснуть этой ночью», — отвечаю я. Есть что-то грустное и романтичное в самой идее отпустить кого-то из любви. Думаю, это знак уважения к другому человеку, к его решениям и выбранному пути. Если ты по-настоящему любишь дикую птицу, то не станешь запирать ее в клетке, понимая, что она погибнет от тоски. Ты дашь ей свободу, даже если это значит, что она может улететь навсегда. Думаю, любить — значит распахнуть двери для другого, даже если ты не уверен, вернется ли он обратно. На следующее утро мы просыпаемся окутанной ностальгией. Логан с раздраженным ворчанием выключает будильник и снова прижимается ко мне. «Вчера мы не спали почти до утра, смеялись, целовались, разговаривали, пока он не заснул первым. Я знала, что это наша последняя ночь вместе, и решила не спать. Но даже сейчас, когда уже рассвело, я не готова его отпустить. Я позволяю себе еще немного насладиться его теплом, понежиться в его объятиях, а затем заставляю Логана встать с кровати. Когда мы выходим из комнаты, Мэнди уже на ногах. Мне становится невероятно грустно, когда я вижу, что коробки все еще на месте. Они не исчезли за ночь волшебным образом, но я стараюсь не показывать этого. День настал. Время вышло. Логан улетает, а я остаюсь здесь. Кенни и Саша приезжают на фургоне, чтобы отвезти на свой аэропорт. Логан садится со мной на заднее сиденье. Он кладет руку мне на колено, А я смотрю в окно, стараясь не слушать, как они обсуждают путешествие. Я знаю, стоит мне произнести хоть слово, и я расплачусь. Мы паркуемся и вместе направляемся к стойке регистрации. Я удивляюсь, как мне удается держаться, когда мы останавливаемся у зоны досмотра. Наступает момент прощания. Первый начинает плакать Саша. — Ты идиот! — говорит она Логану сквозь слезы. «Ты настоящий идиот! Я даже не могу описать, как сильно буду скучать по тебе!» Логан грустно улыбается, и Саша крепко его обнимает. Затем он шепчет ей что-то, от чего-то смеется и толкает его в плечо. Следом Саша обнимает Мэнди, и очередь прощаться переходит к Кенни. Я молча смотрю на них, пытаясь справиться с комом в горле. Не слышу, о чем они говорят, но мне кажется, что глаза Кенни слегка покраснели, когда они обнимаются. «Дорогая?» — слышу я голос Мэнди и поворачиваюсь к ней. Теперь я уже не могу сдерживать слезы. Глаза мгновенно наполняются влагой, и Мэнди обнимает меня с нежностью, словно мать. «Не плачь. Это хорошее прощание. Мы уезжаем, чтобы осуществить мечту. А ты остаешься здесь бороться за свою. Если бы несколько месяцев назад мне кто-то сказал, что мы с Мэнди станем настолько близки, я бы не поверила». Теперь она не просто женщина, которая наняла меня для занятий, не просто бабушка Логана. Она моя подруга, одна из самых близких. Мне тяжело смириться с мыслью, что я больше не смогу каждый день приходить к ней в гости. «Ты позаботишься о моих геранях, пока меня не будет, правда?» — добавляет Мэнди, заставляя меня улыбнуться. Я вытираю слезы и отступаю на шаг. Моя соседка сойдет с ума, когда увидит, что я превратила нашу комнату в джунгли. Другого варианта не было. Я не собиралась оставлять их погибать в одиночестве дома. Зато теперь у меня будет частичка Мэнди в моей спальне, и я буду видеть ее каждый день. Но да, я позабочусь о них. И отдам, когда вы вернетесь. Мэнди ласково улыбается мне. «Спасибо, Лия. Вы будете читать мои книги, если я пришлю их по почте». Я с трудом сдерживаю дрожь в голосе. «Конечно, дорогая. А потом я буду звонить тебе, чтобы обсудить их, как всегда. Договорились?» «Договорились». Я обнимаю ее еще раз. Мэнди гладит мои волосы и терпеливо ждет, пока я сама не решу отпустить ее. Затем она целует меня в лоб. «Береги себя, девочка!» «Вы тоже. И позаботьтесь о Логане. Я рада, что вы нашли друг друга». «Моему внуку нужна была именно ты. И мне тоже», — признается она, глядя мне прямо в глаза. «Ты даже не представляешь, как много ты для нас сделала. Ты замечательная, Илья, просто замечательная. Не позволяй никому убедить тебя в обратном. Помни об этом каждый день». Одарив меня напоследок теплой улыбкой, она отходит попрощаться с Кенни и Сашей. Я закрываю глаза, пытаясь набраться сил перед тем, что произойдет дальше. Но это не помогает. Я не могу быть сильной. Когда я снова открываю глаза, Логан уже стоит прямо передо мной и смотрит на меня. И я не выдерживаю. «Не плачь», — умоляет Логан, крепко обнимая меня. «Все будет хорошо. Ты сама совсем справишься». «Не хочу, чтобы ты уезжал», — всхлипываю я. Я старалась избегать этих слов всю неделю, но теперь уже не могу удерживать их внутри. Думаю, это все равно не имеет значения, потому что он уедет в любом случае. И только от одной мысли об этом тяжесть в груди становится невыносимой. Я не могу перестать плакать и ненавижу себя за это. Я хочу быть сильной, хочу поддержать его в исполнении мечты, но еще больше я хочу умолять его остаться со мной. Когда он отстраняется, чтобы вытереть мои слезы, я замечаю в его глазах что-то, что заставляет меня насторожиться. Или я? «Не говори этого», — перебиваю я. «Этот взгляд мне знаком, и мне он совсем не нравится. Я не хочу быть несправедливым по отношению к тебе. Тогда не будь, ничего не говори». Я уезжаю надолго. Кажется, ему трудно произнести это вслух, словно тем самым он делает слова реальными. Семестр в Германии, затем все лето путешествия по Европе. Это девять месяцев, Лея. Ты только начала учиться в университете. Я не хочу, чтобы ты чувствовала себя привязанной ко мне. Ты достойна самого лучшего. Пообещай, что не будешь меня ждать. Только если ты пообещаешь мне то же самое. Я не могу дать тебе такое обещание. Ну вот и все. На этом разговор окончен. Я не собираюсь принимать никаких возражений. Логан, похоже, понимает это, потому что в его глазах мелькает искорка юмора. Ты всегда находишь способ поставить меня на место, да? «И это не в последний раз», — обещаю я ему. «Знаю, чувствую это». Засунув руку в карман куртки, Логан достает свою серую шапку и надевает мне на голову. Я смеюсь, утирая слезы. Несколько дней назад я подарила ему новую, ту самую, что сейчас на нем. Думаю, справедливо, если это останется у меня. «Тебе она идет больше», — говорит он с улыбкой. «Обещаешь, что будешь звонить мне?» «Каждый день». «Даже несмотря на разницу во времени, даже несмотря на нее...» Он опускает руку, чтобы прикоснуться к моей щеке. «А потом я вернусь за тобой, и у нас будет все время мира!» Я киваю, сдерживая слезы. «Веди себя хорошо», — шепчу я. «А ты наоборот. Ровно настолько, чтобы никто не нарушил твои границы». В глазах Логана читаются грусть и тоска. «Я люблю тебя», — добавляет он. «Я тебя». Он обнимает меня еще раз, а затем отстраняется, целуя снова и снова, словно и сам не может вынести мысли о разлуке. Когда он уходит, я чувствую, как мышцы коченеют. Обхватив себя руками, я присоединяюсь к Кене и Саше. Логан улыбается нам на прощание, прежде чем направиться вместе с бабушкой в зону досмотра. «Вчера исполнилось ровно две недели с тех пор, как мы стали парой по-настоящему» а сегодня мне приходится смотреть, как он уезжает. Я понимаю, что Логан хотел дать мне свободу, чтобы я не чувствовала себя привязанной к нему в его отсутствие, но мне не нужен никто другой. Я хочу быть с Логаном, и расстояние не станет помехой, если я буду уверена, что наши отношения по-прежнему крепки, а его сердце принадлежит мне, даже на другом конце света. Саша одной рукой держится за Кенни, а другой обнимает меня за плечи. Я прислоняюсь к ней, пока мы все смотрим им вслед. «Идиот!» — тихо повторяет Саша. Я смеюсь сквозь слезы. В нем есть своя изюминка. «У меня будет целая коллекция шуточек к его возвращению», — обещает Кенни. «А я подумаю над тем, какой макияж стоит опробовать на этом монстрике, если он, наконец, согласится стать моим подопытным кроликом», — добавляет Саша. «Ты не шутишь?» — удивляется Кенни. «Черт, я бы хотел на это посмотреть!» «Могу сделать вам парные образы», — предлагает она с усмешкой. «Наша дружба станет только крепче», — торжественно заявляет Кенни. «Я не могу удержаться от смеха». «А что ты будешь делать, Лия?» «Можешь написать роман», — подсказывает Саша. На моих губах появляется легкая улыбка. «Ближайшие месяцы будут тяжелыми, но друзья помогут мне пройти через это». «Да», — соглашаюсь я. «Думаю, я напишу роман». «Сентябрь. Кажется, я слишком много переживаю. Нужно проще ко всему относиться. Эта тревога меня не отпускает, но на миг становится легче, когда я дышу рядом с тобой». The Neighborhood baby.